Хоть сама была вся в слезах, зубами стучала и молилась. Когда Тюльпанов наконец открыла глаза, похлопал ими и сообразил, где он, что с ним и почему над ним рыдает прекрасная с собой девица, ужасная гадина из домика исчезла, видно, уползла через раскрытую дверь. Сначала Анисий решил было, что никакой скорпеи не было вовсе, что разинутая змеиная пасть примерещилась ему от расстроенных нервов. Но Геля тоже видела присмыкающееся чудище, да и следы укуса с шеи злосчастного Самсона Степановича никуда не делись.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 чем тюльпанов мог гордиться в этой истории. Крашенинников действительно свихнулся и вообразил себя рабом Скорпеи. При дедуктировании Анисий ошибся только в одном. Гигантская змея существовала,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 Обрадовался этой затейной карамыслине и разохотился ее поймать, блаженный нище духом. А вот боголюбивый Самсон Степанович устрашился и заделался змея на подобие сынов Израилевых, что ходили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 и коллегам наврал, что ухватил было Скорпею за хвост, да выскользнула чертова колбаса, ушла. С чего она озлилась на Крашнинникова, своего благодетеля? Бог весть! Может, надоел он ей своими знаками внимания?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 животное. Лекарь предположил, что это, скорее всего, випера берус в силу неких особенных обстоятельств, развившаяся до небывалых размеров. Он читал, что в Италии некое время назад крестьяне изловили ядовитую гадину длиной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 или попросту «гадюки», сомневался. Анисий хорошо запомнил узор змеиной кожи, черной с желтыми зигзагами, а таких гадюк в гниловских болотах отродясь не водилось. Вечером, когда выпили мжевеловой настойки,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 Восвояси. Больше деваться ему некуда. Надо бы на его отыскать и изловить, а не выйдет взять живьем. Изничтожить. Тогда и разрешится биологический спор, а заодно выяснится, так ли уж великие были глаза у Анисиева страха. Это Тюльпанов сказал о язвительно